Столица. Я рад вас приветствовать, великий герцог Варио Маириис, победитель орды песчаных людей, торжественно провозгласил встречающий меня на главной площади столицы император Винар. И тут же тысячи людей принялись радостно горланить здравницы. А мне оставалось только улыбаться и вежливо махать в разные стороны рукой, приветствуя тех. То был более или менее моего уровня по своему положению. Я имею в виду герцогов. Что тут можно было сказать? Люди радовались. Ведь идущие среди моего кортежа герольды старательно разбрасывали в разные стороны серебро. Победа ведь была? Значит, у меня должны быть какие-то трофеи. Но не буду же я им всем рассказывать о том, что среди тех трофеев самым значимым была сабля этого недоделанного повелителя песков. Мне было достаточно и того, что в данном случае я получил возможность снова утереть нос своим потенциальным врагам. Присутствующие поблизости придворные были вынуждены вежливо улыбаться, хотя мне даже издали было заметно, что особой радости им моя победа не доставила. Я в данном случае не имею в виду самого императора Этот разумный действительно радовался. Я имею в виду послов соседних государств, кроме посла Великого Княжества. Он тоже радовался. От всего сердца. Ведь он не знал главного, что будет с ним после моей смерти. Еще не было никому из них известно о том, как отреагирует артефакт диадема подчинения на факт моей гибели. Хотя я думаю, что, скорее всего... «Артефакт на это никак не отреагирует. Я-то к нему не был привязан. А вот их мозг может не выдержать такого напряжения. И узнав о моей смерти, эти разумные могут банально умереть. Именно поэтому я чувствовал себя довольно уверенно. Они не предадут меня и будут действовать именно так, как мне нужно. Причем сейчас... «Я прекрасно понимал тот факт, что на данный момент нахожусь в уязвимом положении, всего лишь по той причине, что могу в любой момент попасть под удар, но не буду же я посреди столицы защищаться различными артефактами древних. Наверняка сейчас многие разумные подумывают о том, что я кому-то из них перешел дорогу. Это было вполне понятно и объяснимо, всего лишь по той причине», что я справился там, куда хваленные легионы империи просто не успели. Как я уже говорил и не раз, легионы империи – подразделения весьма инертные, и тут ничего не поделаешь. Такое подразделение в принципе не может двигаться очень быстро. Я же двигался быстро именно потому, что вся моя группа войск, состоящая, как ни странно, из пехоты и конницы, двигалась довольно бодро. Из-за того, что даже пехотинцы ехали на конях. Да, мы двигались неголопом. Это была некая легкая трусца, или, как ее еще называют, рысь, что и позволило нам достигнуть нужных мест достаточно быстро и эффективно. А легиону для начала необходимо собрать все нужные припасы, погрузить все это на те самые вазы. И только потом, уже когда есть полное снабжение, Они могут выдвинуться дальше, но не раньше, так что данный вопрос был вполне объясним, и я его все равно не мог решить. Чем и занялся. Вы тут же спросите у меня о том, а где же мой обоз? Где были все припасы, которые были необходимы для моего отряда? А все было со мной. У меня на этот случай имелась специально заготовленная походная сумка, которая позволяла мне действовать быстро так как я заранее предполагал что-то подобное. Поэтому и был уверен в том, что все будет сделано весьма эффективно. Для меня этот факт был достаточно важен, и я старался про него не забывать. Так что, когда только возникла нужда, я просто вскинул сумку на плечо и скомандовал отправление. А фураж для тех же лошадей тоже заранее был заготовлен, только в отдельной сумке путешественника». Так что в данном случае за мной угнаться тот же легион не мог никак. Как ни крути, но да, они не могли поспеть. И я надеялся на то, что в данной ситуации мне удастся найти общий язык с командирами этих легионов, которые банально не успели к этой битве. Один легион был пограничный, по-моему, девятый. А вот второй легион имел отношение к элитным, по-моему, третий. Если с пограничным легионом все было понятно, я с этим дворянином просто выпью вина за победу, и все будет в порядке. А вот что в такой ситуации мне делать с командиром третьего легиона? Они считаются элитными не просто так. Ведь они должны быть лучшими. И лучшими именно в сражениях. А тут ему ничего не обломилось. Тем более, что не так давно, несколько лет назад, и так уже их своеобразным образом обидел пограничный восьмой легион. Значит, эти разумные уже и так лелеют обиду в душе. А тут еще и такой казус. Какой-то дворянин, выскочка, взял и легко и просто разбил целую орду из песков, которая пришла на территорию империи, чтобы пограбить в волю на этих землях. Опять же, обида у них в душе. Поэтому я понимал, что эти разумные так просто не успокоятся. Как факт, в ближайшее время они явно постараются сделать мне какую-нибудь гадость. Если обиду от того же восьмого легиона они еще как-то могли бы стерпеть, просто заявив о том, что не спешили на битву с таким слабым противником, с которым справился бы и один обычный легион, то что им делать со мной? Я ведь вообще пришел на битву с врагом фактически только со своей стражей. И никого не интересует тот факт, что мои стражники – все бывшие легионеры. Это было для них не суть важно. Важен сам факт случившегося. Связь ситуации и события между собой не стыкуются. Известие о том, что границу империи перешла Орда, вызвало у многих разумных весьма специфические эмоции. Многие из них банально рассчитывали на то, что в этой битве, при попытке как-то задержать противника, я банально погибну. Но ситуация сложилась так, что мне удалось не просто зазря не погибнуть в той бойне. В той битве я, кроме магической энергии, не потерял ничего и никого. И я не зря говорю так. Действительно, я не потерял ни одного бойца. Пограничная стража потери имела Почти пять сотен бойцов погибли, пока отбивали нападение на свои стены. Это понятно и объяснимо. Если бы их маг был бы хоть немножко более сообразительным, то он явно постарался бы предпринять все возможные меры, чтобы не допустить таких потерь. Однако этот разумный решил, что он какой-то охотник. Старательно вышибал своими фаерболами отдельно взятых всадников из их сёдел. Но это было несложно, потому что ящеры не обладают большой подвижностью. Они, если разгонятся, то да, похожи на каменный валун, катящийся с горы. Но так, например, маневрировать быстро или еще что-то делать, они не могут. Поэтому убивать отдельно взятых всадников у него получалось. Хотя это было довольно глупо. Само по себе глупо. Конечно, я дам рекомендации в гильдию магов, чтобы этого мага либо отправили на переподготовку и обучение действовать более эффективно в команде, либо пусть его вообще оттуда убирают. Если бы мой отряд не успел подойти вовремя, то боюсь, что у тех же самых представителей пограничной стражи возникли бы довольно серьезные проблемы. И я не шучу. Всего лишь по той причине, что противник, который там противостоял им, в живых бы не оставил стражников. Как факт, заранее следовало бы усвоить то, что от гарнизона крепости ничего бы не осталось. Действительно, просто ничего бы не осталось. Кочевники постарались бы сделать все возможное, чтобы вырезать весь гарнизон, две тысячи бойцов. А так, они потеряли четверть, и то только благодаря тому, что этот умник, который должен был переключиться на оборону крепости, Совершенно забыл о том, что при помощи того же огненного плаща или щита стихии огня мог бы банально выжигать стрелы, летящие на стены. Сколько бы жизней в тот момент он спас бы. Этого никто не считает. А зря. Зря не считают. Это довольно важный момент, про который забывать не стоит. Доехав до императорского дворца, я медленно спешился со своего скакуна которого специально купил для таких торжественных случаев. Конь был статный, красивый и, что самое главное, очень спокойный. При таком шуме любой другой конь испугался бы. Этот же шел верным шагом, даже не особо напрягаясь, что для меня было важно. Сделав пару шагов вперед, я аккуратно наклонил голову в вежливом приветствии перед императором, краем глаза заметив стоявшую за его спиной Милену которая явно из-за всех этих переживаний не находила себе места. Это было понятно по ее бледному лицу. Она действительно переживала. Ваше Императорское Величество, я рад вам сообщить, что нам удалось перехватить Орду до того момента, как эти ублюдки сумели прорваться вглубь территории Империи. Сделал я своеобразный маленький отчет перед своим сюзереном, но не для него, а для тех, кто стоял за его спиной. Так что особо большого вреда они нанести не успели. Кроме разве что потерь среди бойцов пограничной стражи. Мы успели вовремя, и крепость они не смогли захватить. Герцог, так вы мне все-таки расскажите в подробностях о том, как вам удалось такую орду перемолотить своими силами. Подхватив меня под руку, чем продемонстрировал ко мне весьма высокую приязнь, этот молодой разумный тут же поволок меня внутрь дворца, чтобы расспросить как следует. Все остальные разумные направились следом. Мне же оставалось только терпеть. А что тут поделаешь? Это император. Он имеет полное право допрашивать меня и пытаться разузнать подробности. Заметив среди его придворных несколько кислых лиц, я мысленно усмехнулся. А вот и они. Ровно 10 дворян, командиры 10 легионов империи. Я уже молчу, Про пятерых, стоявших немного в стороне. Этих пятерых еще даже командиры легионов в свою компанию не брали, ввиду того, что легионы этих разумных только что были сформированы. И как бойцы из себя ничего серьезного не представляли. Поэтому их даже никто не рассматривал как определенную силу империи. А вот тем десяти было обидно. И самые кислые лица, как я и думал, были именно у пяти разумных которые носили на плече эмблему своего легиона. Эта эмблема была украшена своеобразной королевской короной. То есть это были командиры именно элитных легионов. Как всегда, сами не успели, а виноват остался я. Уже на подходе к столице империи я узнал о том, что мои враги, в данном случае я имею в виду командира третьего легиона, который направлялся к границе, К тому времени только начинал выдвижение. Это получается, что они целую неделю только собирались выдвинуться навстречу войскам противника. Или я чего-то не понимаю, или в данном случае происходит что-то весьма странное. Что за странная ситуация складывается? Целая неделя у них была. Мой отряд стражников выдвинулся в тот же день. Мы даже ночью двигались. Да, кто-то может заявить мне о том, что я же был готов к такому стечению обстоятельств. В чем-то был готов, не спорю, но и легион должен собираться куда быстрее. Например, в нашем восьмом легионе был своеобразный норматив на выдвижение из лагеря. Это было максимум два дня. То есть за один день все наши снабженцы собирали тот самый обоз, и на второй день уже начинается выдвижение». Тут прошла неделя, а элитный легион был еще только в лагере. Они только строились в походный порядок. Куда это годится? Пока что мы эту тему с императором не затрагивали. Я бодро рассказывал ему о том, как обманул Степняков, используя собственного мага Земли, который оказался весьма продуктивным. При этом я заметил, как перекосило нового архимага гильдии при осознании того, что они такого перспективного бойца, хотя и мага земли, отдали в чужие руки. При этом я не забыл упомянуть и о том, что те же жрецы храма светлых богов мне тоже изрядно помогли. Тот самый могильник, в котором упокоилось по нашим подсчетам минимум три с половиной тысячи жителей пустыни вместе с их погибшими ящерами, был сразу же освещен. То есть с той стороны мне никаких пакостей не будет. Верховный жрец тут же заулыбался, ведь эффективность жрецов была налицо. Маги тоже улыбнулись, но так, будто оскалились. Ради светлых богов мне удалось победить малой кровью. Пятьсот погибших пограничных стражников — это не моя вина, но если сравнить с десятью тысячами пустынных жителей, это мелочи. Хорошо еще, что мой магический артефакт, тот самый щит, который я поставил в момент атаки огненного элементаля, защищал даже от метательных снарядов. Наездники с ящеров старательно пытались нас засыпать стрелами. Но пока перед ними был этот огненный элементаль, стрелы метать было бессмысленно. А потом, когда уже проснулись, их стрелки, было поздно. Всего лишь по той причине, что мой щит тоже был активным. И он банально останавливал и ронял на землю их стрелы и дротики. А вот в ответ все то, что летело, попадало точно в цель. Эльфы-рейнджеры и мои егеря, которые за последнее время достаточно неплохо натренировались, старательно били прямо в лицо или в глаз наездникам из пустыни. Поэтому этим разумным досталось достаточно сильно. Ну, для начала они постарались ударить, как обычно используя духов предков. Пока я рассказывал события, особенно интересующие присутствующих поблизости командиров легионов, кроме того, который не спешил выдвигаться, так как весьма долго добирался, я дошел уже до момента самого сражения. Но благодаря тому, что у моих воинов практически у всех были защитные амулеты от того же морока или отвода глаз, которыми я старательно обзавелся, и закупал еще со времен службы в Восьмом Легионе, все это не возымело никакого действия. Эти разумные банально потратили достаточно большие силы. Потом следом шел огненный элементаль, достаточно старый и сильный. Но благодаря подарку Верховного Жреца Храма Светлых Богов, который мне предоставили на свадьбу, удалось остановить и этого монстра. И, по сути, он не смог ничего поделать. Потом, видимо, их шаманы выдохлись, и нам удалось нанести свой удар, когда их каменный голем тоже остановился за щитом. Они сами себя, по сути, ослабили. Не надо было действовать столь опрометчиво. Этим разумным подобная наивность обошлась очень дорого. После пары ударов по щиту голем тоже выдохся. И тогда кочевники кинули вперед свою конницу, тех самых песчаных наездников на ящерах. Именно их я и ждал, заранее подготовив для них ловушку, которая удерживалась магией. После того, как по земле прошелся тот самый голем и сверху пролетел тот же самый огненный элементаль, мой маг снял оттуда удерживающую магию, и бегущие ящеры провалились в яму напоровшись на каменные колья. Увидев это, остальные кочевники пошли в обход, как бы крыльями обходя центр поля, видимо, опасаясь, что тоже провалятся в такую же ловушку. Однако и по краям ямы их тоже ждал сюрприз. Там был зыбучий песок, а вернее, эту ловушку можно было бы назвать «вязкая земля», провалившись в которую, эти несчастные банально погибли. И именно в этот момент я бросил в бой свою конницу, которую до этого времени прятал в лесу. Они как раз успели обойти Орду через лес и нанесли удар во фланг противника. Видимо, кочевники не ожидали того, что все окажется настолько плачевно для них. Поэтому тут же бросились бежать. Чем я и воспользовался. Скорее всего, их вождь намеревался устроить гениальную победу и просто раздавить противника такими силами, как духи предков, огненный элементаль и каменный голем, но не учел того, что у меня будет древний артефакт, в результате чего банально потерял все. В момент атаки моей конницы я двинул вперед основной отряд, а из крепости ударила пограничная стража, так что разбить их уже было несложно. Они же живут в основном кланами, Так что тут же вспомнились все обиды, и кланы принялись разбегаться. Я еще два дня пробыл там, дожидаясь легионы, которые должны были подойти к границе, чтобы убедиться в том, что противник больше не появится. Но, как видите, мой император, я прибыл сюда, так их и не дождавшись. Я, конечно, не понимаю того, как, к примеру, тот же третий легион не сумел подойти хотя бы немного позже меня с учетом того, что я получил от вас сообщение на три дня позже, чем они получили сообщение о срочном марше в сторону границы. К тому же девятому легиону у меня претензий нет. Они прошли почти половину маршрута, когда мы уже сражались. Ну так это и понятно. Где их лагерь, а где был третий легион? Не знаю, как принято в элитных легионах, но в нашем восьмом легионе... «Норматив сбора и выступления в сторону потенциальной угрозы – один день. На второй день легион уже двигается. Насколько мне известно, третий легион даже не успел выйти из своего лагеря к тому времени, как мы уже начали выдвигаться в сторону столицы. То есть прошла почти неделя. Вы там выспались?» «Последняя моя фраза имела отношение именно к офицеру, который стоял, гордо выпячивая вперед цифру три с короной. Он тут же аж позеленел от злости. Еще бы. Он служит императору. А тут какой-то дворянчик обвиняет его чуть ли не в предательстве. И мне тоже интересно. Император Винар выслушал мою тираду со все возрастающим удивлением. А когда я все же сделал свой наскок на командира третьего легиона», нахмурился и повернулся к этому разумному. Насколько я знаю, вы всегда кичились тем фактом, что можете что-то делать лучше, чем легион из границы. А сейчас что получается? А получается именно то, что ваш легион вообще не спешил никуда. Вам был отдан приказ двигаться навстречу орде вторжения. Почему вы не вышли в тот же день? Этот граф а другие разумные пока что не могли стать командирами легионов, из «Зеленого» моментально стал бордовым. Я понимаю, что его душили ненависть и злоба ко мне, но на императора он злиться не мог в принципе, хотя бы по той причине, что у императора-то было право на него повышать голос. Да, я стою выше этого графа по социальной лестнице, но он служит императору и империи. А значит, я не имею права на него орать. Да я и не орал. Я задал вопрос. Мне было интересно, почему нормативы в элитном легионе сильно отличаются от тех же нормативов в пограничных легионах? Значит, пограничные легионы должны бегать, как ужаленные пчелами в одно причинное место, а элитные нет? Ваше императорское величество, да вы не нервничайте. «Всему есть логическое объяснение». Решил я продолжить это давление, так как я намеревался разбить коалицию дворян, командующих легионами. Они просто пьяные были. Целую неделю от радости пили, не просыхая. Ведь они обрадовались тому, что война началась. Правильно же, граф? Вы же так хотели всем доказать свою храбрость и смелость. Все обижались на восьмой легион, который без вас разделался с превосходящими силами противника. «И тут вам такая новость, которую вы так ждали. В одиночку разбить Орду жителей пустыни. Естественно, что все легионеры из элитных легионов, как и полагается, пошли в ближайшие таверны и набрались вина как следует. Ну а как же, не выпив, отправляться на войну? Так что тут все объяснимо, Ваше Величество. Вы вспомните о том... Как именно этот легион направлялся на войну с королевством Ларма после смерти вашего отца? Они ведь тоже пришли уже после первого сражения. Хотя кулак из элитных легионов в тот день должен был разбить войска противника. Но вместо пяти легионов у нас было четыре, а вот именно третий где-то отстал. И я думаю, ваше императорское величество, что пора сделать небольшую перестановку в легионах. Третий легион не соответствует званию элитного. Почему-то я уверен в том, что любой из других элитных легионов уже бы в тот же вечер, ну максимум ночью, выдвинулся бы навстречу врагу. Но только не третий. Третий легион у нас особенный. Он элитный среди элитных. Ему можно нарушать те нормативы, которые для других святы. Поэтому я думаю, что этому легиону пора бы присвоить. Номер... Ну, хотя бы девятый. Или даже нет. Девятый легион тоже старался. Можно девятый легион передвинуть на восьмое место, а этот на десятый. Десятый же станет девятым. Ну а что? Хорошая же идея. Расхохотавшийся император Винар медленно похлопал меня по плечу. При этом я видел косой, сердитый взгляд, брошенный им на этого дворянина. А тот буквально исходил на пену от злости. Ведь я действительно унизил его при всех придворных императора, при его же товарищах. После моих слов о том, что другие легионы, те же элитные, успели бы и сделали бы все более эффективно, они тут же подобрались, гордо выпятили грудь и начали постепенно отодвигаться от избиваемого мной товарища. Вот вам и взаимовыручка, хотя их тоже понять можно, скорее всего, У них тоже действуют те же самые нормативы. Так почему их легионы должны были бы бежать впереди остальных, а этот легион абсолютно никуда не торопится? Это разве не подозрительно? Кстати, тут же напряглись и остальные командиры легионов. Командир 8-го легиона тоже постарался выпятить свою щуплую грудь. Еще бы. Он прослужил всего ничего а уже имеет возможность стать командиром элитного легиона. Значит, я все-таки заработал среди этих разумных небольшой, но все же частичный авторитет. Добавьте сюда еще и то, что я не просто так прошелся, рассказывая про вино. Мои слуги доложили, что этот самый граф во время моей свадьбы старательно упивался вином и очень горько сетовал по поводу того, что среди таких напитков которые подавались бесплатно, не было вина древних. А вот то вино из провинции Джаргиз, которое подавали мои слуги к столу, он употреблял очень старательно. И даже сверх того. Вы, конечно, зададитесь вопросом, что значит «сверх того». А вот тут все просто. Дело в том, что мои слуги поймали нескольких его подчиненных, которые старательно пытались сливать вино предоставляемое к столу в отдельный бочонок. Именно для того, чтобы унести его, унести в резиденцию этого графа. Вы себе такую наглость представляете? Мало того, что он и так практически бесплатно употреблял довольно элитное вино, у него наглости хватило и на то, чтобы воровать это самое вино. Не знаю почему, но, видимо, этот разумный по какой-то глупой причине почему-то считал, что что имеет на это право. Хотя я ему такого права не давал. За столом пей, сколько влезет. Но зачем воровать вино со стола? По сути, это была моя маленькая месть. Я опозорил этого разумного именно для того, чтобы посчитаться с таким неуважением. Ведь он не зря пытался старательно часто за моей спиной упоминать о том факте, что я не достоин всех тех благ, обрушившихся на мою голову. Это был один из тех, кто считал себя более достойным. Как факт, конфликт наших интересов был просто неминуем. Что и произошло. Я банально выждал момент и поймал его. А что? Сам вообще-то виноват. Не надо было со мной такие фокусы устраивать. Я не люблю разумных, которые считают себя слишком умными. Никто не мешал ему вести себя прилично на моей свадьбе. Однако он решил, что может себе позволить то, что не позволял себе даже император. Вот и получил от меня подарочек. Я понимаю, что у него есть определенная власть и даже целый легион под его руководством. Кстати, про усиленный запой в его легионе я сказал еще по одной причине. Этот разумный напоминал мне управляющих дворян. Такой же розовый, раскормленный поросенок с довольно большим животом, который явно появился не случайно. Так что в данном случае я его опозорил буквально перед всеми, именно чтобы поставить на место. Конечно, кто-нибудь может постараться напомнить мне о том, что легионеры того же Третьего Легиона будут весьма недовольны, если император примет мое предложение. Но я же не виноват в этом. Пусть на своего командира злятся. Почему он их не подгонял? Почему не заставил быть более эффективными? В данном случае они, по сути, тоже сами были виноваты. Поэтому пусть обижаются на самих себя. Они знали, что на границе будет сражаться пограничная стража. Знали и о том, что у них шансов нет, но все равно не спешили. По сути, бросив своих же товарищей по императорской службе на гибель. Да, они легионеры, но те разумные – являются стражниками императора, поэтому нельзя было так поступать. Как и следовало ожидать, за всем этим смехом молодой император все же не забыл о моих словах и достаточно быстро провел эту самую рокировку, передвинув легионы по номерам. Я представляю себе лица легионеров этого бывшего элитного легиона. Они вообще-то пользовались очень интересными льготами, как при покупке различных товаров, так и в зарплате. Тут же ситуация для них стала весьма нелицеприятной. После таких просчетов их руководства у этих разумных не остается другого варианта, как банально уйти в отставку. Если кто-то из них служит уже, к примеру, дополнительный срок, значит, скоро там пройдет большая текучка военных, которые заслужили свою пенсию. Но это уже не мои проблемы. Но оказалось, все куда хуже для них. Император Винар пошел дальше. Он приказал этому дворянину, занимавшему пост командира бывшего 3-го ныне 10-го легиона, срочно отправляться на границу в провинцию империи. Это был жуткий позор. Ведь, как я уже говорил, такая служба в последнее время передавалась по наследству. И, по сути, этот дворянчик – фактически просрал сотни лет службы своих предшественников. Ну что тут можно сказать? Я-то не виноват. Также была проведена та самая рокировка с номерами легионов. Восьмой стал пятым элитным, и элитные тоже сдвинулись. Позже я имел довольно приятную беседу с командиром ранее девятого легиона, а ныне уже восьмого, который поблагодарил меня за заступничество. Ведь если бы не я то его легион до сих пор был бы девятым. А теперь они поднялись по лестнице. По лестнице авторитета и даже престижа, как бы это смешно не звучало. Я же даже не знал, смеяться мне или плакать. Еще немного позже ко мне все же подошел нынешний командир пятого легиона. Это был дальний родственник того графа Фарда, с которым я служил. И в этот раз он вел себя по-другому. Прошлый раз, когда мы с ним встретились, этот молодой дворянин вел себя нагло и развязно. Теперь же он был вежлив и предупредителен. Всего лишь по той причине, что я в данном случае мог ему изрядно жизнь попортить. Император Винар, который прислушался к моему совету по поводу легионов, четко дал понять, что мое мнение уважает. Как факт, всем этим разумным теперь придется изрядно задуматься, в отношении того, как они будут себя вести по отношению ко мне. Раньше все эти командиры легионов считали, что они неприкасаемые. А тут вдруг какой-то дворянин взял, рассмешил императора и под общий смех умудрился заставить этого молодого разумного элитный легион опозорить и сдвинуть в самый конец социальной лестницы. Нет, пока что не в самый конец. Самый конец света — 15-й легион, но он только формировался. Так что им еще повезло, пусть радуются. При общении с другими командирами легионов я специально напомнил им об этом, чтобы немного утихомирить бушующие страсти. Ведь император с моей подачи мог бы сделать все гораздо веселее. Но он не стал делать этого, да и я не стал так обострять ситуацию. Пусть хотя бы этому порадуются. Знаете, у меня было такое странное впечатление, что в ближайшее время меня снова попытаются заказать. Скорее всего, этот самый граф. Если же нет, то его, скорее всего, прибьют его собственные бойцы, которых он так опозорил. Заметьте, он опозорил. Он сам все это провернул. Война-то вообще-то была на минуточку. После общения с императором Я, конечно, в первую очередь подошел к Милене, которая сейчас вообще-то была герцогиней. Но я ее по привычке называл «моя принцесса», а девушке это даже нравилось. Поэтому я не считал нужным как-то менять этот способ общения. Если он меня устраивает и ее, то какой смысл придумывать что-то еще? В первую очередь я поинтересовался у девушки в отношении того, что именно привело ее в столицу. Как я и думал, она сильно переживала, ведь я быстро собрал свои войска и, ничего не объясняя, отправился в путь. Она же отправилась в столицу вместе со своим братом и нашими дворянами. Больше всего всех дворян-вассалов поразил тот факт, что на это сражение я не взял никого из них. В ответ я просто рассмеялся, когда услышал эту претензию от графа Риот. Граф. А как вы себе это представляете? усмехнулся я на вполне законное возмущение дворянина. Чем вы могли бы мне помочь? Ваши стражники защищали землю герцогства. А у меня как-то времени не было вас всех ждать. Если вы не догадываетесь, то вынужден вам сообщить о том, что столкновение было фактически на грани. Надо было спешить, поэтому я и собрал только свои войска. Ваших я не брал. И все потому, что для того, чтобы их собрать, необходимо было бы сначала их подготовить, снарядить, обеспечить необходимым фуражом. У многих ваших стражников имеются кони. Или вы собирались заставить их пешком за мной бежать? Хотел бы я посмотреть на этот забег. Я же в данном случае все заранее рассчитал, еще будучи графом, и действовал эффективно. Как видите, все получилось именно так, как было нужно. И успели мы вовремя. А если бы мы опоздали хотя бы на один день, то потери были бы несоизмеримо больше. Сначала учтите тот факт, что империя потеряла бы крепость, которая могла стать укрепленным районом для этих самых кочевников. 2000 пограничной стражи. Про них тоже не забывайте. Вам дальше перечислять? К тому же эта Орда могла застать мои силы в походном положении. И кто бы тогда сумел справиться с этой ситуацией? Только не говорите мне, что тот самый бывший Третий Легион. К тому времени, как они бы начали чесать себе пузо, уже бы целое герцогство полыхало в пламени огня и разорения. И все благодаря им. Вообще-то на месте императора Я бы выплаты за месяц, которые полагались этому легиону, отдал бы тем самым родственникам погибших стражников, которые отдали свою жизнь достойно. Тогда справедливость была бы соблюдена. А так, глупо даже говорить о том, что кто-то действительно выполняет свой долг до конца, а кто-то, пользуясь какими-то льготами, которые просто не заслужил, греет себе брюхо на солнышке. Только эта отповедь успокоила моих дворян, которые, видимо, хотели немного прикоснуться к славе победителей. Вот только они немножко не учли того факта, что мне их помощь в тот момент была совершенно ни к чему, но пользы от них не было бы. Я не зря упомянул о том, что в тот момент именно скорость играла важнейшую роль. Пока бы мои дворяне собирали свою стражу и готовились к походу, прошло бы еще дня три. Я помнил о том, как дворяне собирались по зову предыдущего императора Аргара, желающего отомстить за смерть своего отца. Они, фактически, двигались с той же скоростью, как этот самый элитный в прошлом легион, бывший элитный. Так что в данном случае можно понять и мое нежелание иметь с этими разумными какие-либо дела такого толка. Хватит. Пусть сначала докажут, что достойны хоть какого-то внимания с моей стороны, если получится. Но одна вещь мне сейчас грела душу. Вернее, даже две. Но одна больше. Я имею в виду радостную улыбку императора Винара, который действительно был счастлив тому, что я справился с возникшей проблемой без особо видимых сложностей. А вторая... Второй, как ни странно, было именно переживание Милены за меня. Девушка действительно переживала и боялась остаться одна. Это был типичный признак. Так что я сейчас был спокоен. Многие умники, которые все еще продолжали пытаться как-то мне гадить и шептаться за моей спиной, в данной ситуации оказались слегка шокированы сначала моей победой, а потом и чуть ли не по-небратским отношением ко мне со стороны молодого императора. Это их расстроило еще больше, ведь они совсем не ожидали подобного. Но, видимо, банально забыли о том, что я, ко всему прочему, сейчас еще являюсь и родственником императора. На данный момент практически единственным родственником мужского пола. Так что кому-то из них придется утихомирить свои желания, а там посмотрим. Я всегда готов к конфликту, просто не всегда это демонстрирую.